Глава сорок восьмая Из ванны я вылезла через час. Просто сил не было перебраться через высокий борт. Адреналин схлынул, и навалились апатия и усталость. Перед глазами стояло безмятежное лицо Розалии. Она, наверное, так и не поняла, что умерла. Интересно, что послужило причиной ее смерти? Видимых ран на ней не было. Сама она находилась вдали от основной бойни. Что же убило неслабого мага? В спальне я переоделась в халат и, прихватив лист бумаги и карандаш, забралась в кровать. Хорошо, мои покои не успели убрать, а вещи отправить в мой дом. Иногда нерасторопность слуг играет на руку. Итак, что мы имеем? Предателя среди дуалов. Я написала командор, обвела его кружочком и нарисовала от него две стрелки. Терон и императрица. Знает сын, какую игру за его спиной ведет отец. Поставила вопрос. «Императрица с ним или отдельно?» Ещё один вопрос и стрелка от него к пустому квадрату. «Здесь предатель. Этот тип не знал дозу, раз Мэтру Колину пришлось её высчитывать самому. А значит, это точно не старый крет. Ведь логично, что старейшина дуалов точно знает, сколько травы нужно добавить в напиток, чтобы запереть на время тьму. Или... Или Мэтр Колин искал вариант, как погасить источник магии». Тогда они могли быть скретом заодно. Это что же выходит? Вся верхушка дуалов предателя? Но зачем? Я уставилась в окно, за стеклом был день, качались макушки деревьев, светило солнце. В природе дела не было до людских разборок. И какая роль в этом всём градиса, подопытного кролика? Они изначально собирались искать варианты справиться с тьмой. Травили Градиса потихоньку, пробовали всякие средства. Но ведь он сблизился с принцем по приказу командора. Ничего не понимаю. Я зло вела командора черным квадратом. Все стрелки вели к нему. Он в центре заговора. Стоп, заговор. Если вокруг принца собралась группа единомышленников, и они решили свергнуть императрицу, то... То их убрали всех одновременно, обставив это как нападение тварей хаоса. А прорывы до этого были просто тренировкой, чтобы никто не заподозрил, что это казнь. Ведь все в стране знают, что закрытый город защищён от тварей. Да за всю войну он ни разу не пострадал. Люди об этом рассказывали с благоговением к великим императорам, сумевшим защитить свою обитель. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Это всё же императрица, а командор ей помогал. Заодно и от ненужной невестки избавиться. Видно, отправил ты Рона куда подальше, а когда тот вернется, его папенька придумает красивую легенду, как я пала жертвой злодейки. А может, вообще придушит императрицу, сам сядет на трон, а скажет, что отомстил. Я даже улыбнулась, так все стало ясно и понятно. Ай, какая же я умница, вывела стройную теорию, и пусть теперь они меня попытаются в ней разубедить. Еще и Натану расскажу обо всем, чтобы он потом рассказал остальным. «В свою казнь я не верила, но вот не верила и всё. Если я за три года не погибла, то уж теперь точно не позволю себя убить». Так как тамба мне отравление лечила? Много воды и пальцы в рот? Я решительно направилась в ванную комнату, прихватив стакан со стола. Попробую, хуже всё равно не будет. «Девушечка, как же я за тебя переживаю?» Я сделала всё, что могла, но Дю так и не отозвалась. Зато я почувствовала, как в груди теплеет и сочла это за хороший знак. Выползла из уборной и без сил рухнула на кровать. Сколько провалялась, не знаю, очнулась от сосущего чувства голода. Очень сильно хотелось есть. Но кормить меня, похоже, никто не собирался. Нашла в шкафу лёгкое платье, переоделась и без особой надежды выглянула за дверь, чтобы попросить охрану принести хотя бы чай с хлебом. К моему огромному удивлению, за дверью никого не оказалось. Да и в маленьком коридорчике, куда выходили двери моих комнат, никого не было. Зато за поворотом слышались веселые женские голоса. На них я и пошла. Очень странно, что маньяка-убийцу никто не охраняет, но кто я такая, чтобы спорить с тюремщиками? Голоса вывели меня в знакомое фойе, по которому прогуливались не менее знакомые личности. «Это что же выходит, за несколько дней, пока меня не было, ничего не изменилось?» «Никс!» Ко мне бросилась Агнеша. Выглядела она удивительно хорошо. Свежая, ухоженная, счастливая. В малиновом платье с широкими рукавами она была похожа на беззаботную бабочку. «Я так рада, что ты вернулась. Говорили, что Дуат и Рон запер тебя дома и запретил заниматься магией, пока не родишь ему наследника». Она положила руку на живот и застенчиво улыбнулась. «А мы уже. Мы здесь все уже. Теперь Дуанатан учит нас быть мамами». К нам подошла Аиса. Она обняла меня и поинтересовалась здоровьем. «Здорово, как бык», — отшутилась я. «Уверена». Аиса нежно коснулась моей руки. «Тогда почему ты -то до сих пор не порадовала мужа?» «А ты откуда знаешь?» — не выдержала я. «Я терпеть не могу, когда чужие люди лезут в мою жизнь, а с этими девушками мы даже подругами не были». Аиса загадочно улыбнулась и миролюбиво ответила. «Не сердись, но мы все это чувствуем. Пока в нас есть тьма ребенка, мы ощущаем себя как один организм, и если плохо, одно из нас, другие всегда это почувствуют и придут на помощь». К нам стали подходить и остальные саты дуалов. Все они лучились доброжелательностью и счастьем, которым готовы были поделиться прямо вот здесь и сейчас. И каждая спрашивала, когда я планирую подарить мужу наследника, словно других проблем в их жизни больше не существовало. «Мы здесь все очень счастливы», — говорила дочь первого советника, брюнетка Кэти Жакой, и при этом улыбалась так, будто я самый дорогой для неё человек. «Похоже, она не в курсе, что я убила её отца». Дуан Атан объяснил, что эйфорию и состояние покоя нам дарят детки дуалы, и это со временем пройдёт, но не пройдёт любовь. Знаешь, я вижу по твоим глазам, что ты удивлена. Она тихо рассмеялась, удивлена. Да я в полном смятении. А Кэти продолжила. Я сама удивляюсь каждый день переменам, происходящим со мной. Но на самом деле это не страшно. Я всё та же Кэтрин Жакой и я всё так же тебя не люблю. Но все отрицательные эмоции словно приглушены, и мне легко с ними бороться. Обязательно попробую научиться контролировать себя и после родов. Очень полезные навыки Элины Никсеттери». Она подмигнула и отошла. Я проводила её задумчивым взглядом. Такая к этим неопределённо нравилась больше прежней язвы, но прежняя тоже была довольно интересной личностью. Она почувствовала мой взгляд. Всё же Кэти из рода Жакой была магичкой. Не думая, что я собираюсь сидеть дома и вышивать крестиком. После рождения ребёнка я вернусь к обучению магии и в свету будущей императрицы. Мой муж прекрасно это понимает и поддерживает меня. Сердце болезненно сжалось. Они не знают, что будущая императрица уже нет в живых. Но раз Кэти с такой уверенностью говорит об этом, то она была в курсе планов отца по смене власти. Однако вряд ли дуалы позволят её допросить. А вот я могла бы. Но мне не дали этого сделать. Это так прекрасно знать, что в тебе зреет новая жизнь, что тьма твоего любимого мужчины уже оберегает нашего ребёнка. А я стала намного спокойнее, ведь теперь мне нужно думать о двоих. А я веду календарь ожидания когда уже наш малыш появится на свет. Каждый вечер зачеркиваю один день. И я, и я. Никс, а почему вы не спешите с ребёночком? Это ведь такое счастье. И опять всё по кругу, пока я не спросила у смеющейся Агниши, почему они до сих пор здесь. Так обучение продолжается, разве ты не знала? Малыши-дуалы ведь непростые дети. Да и для нашей безопасности лучше быть вместе, пока мужья несут службу. Но на ночь мы все возвращаемся домой. Девушки были все такими счастливыми, что в какой-то момент я почувствовала острую зависть. На мгновение мне захотелось тоже стать такой беззаботной и радостной и тоже обсуждать цвет детской, мебель для ребенка и вышивку на распашонках. К счастью, появился Натан и пригласил всех в столовую. «Наконец-то!» — выдохнула я, когда мы с ним сели за столик у окна. У меня голова уже кругом от всех этих разговоров. Пожаловалась я дуалу и приступила к еде. И только утолив голод, спросила. Узнал что-нибудь от Ирони? «После обеда с тобой будет говорить старейшина накрет». Натан был сосредоточен и зол. «Будь осторожна. Я буду рядом, но боюсь, вмешаться не смогу. Не по рангу мне бросать вызов сильнейшему среди нас. Он настроен против меня?» «Есть резко перехотелось». Крет, у меня нет повода не доверять ему, но... Но... доверять тоже нет. Натан доел суп и поднял на меня взгляд. «Насколько было бы проще, будь ты беременной, никто бы не посмел тебе угрожать». «Где ты, Рон?» Я проигнорировала его слова. «К чему говорить о том, чего нет и не будет в ближайшее время?» «Он жив». Натан отвёл взгляд. «Но его нет в этом мире». «Что?» От шока я спросила слишком громко, и на нас стали оглядываться. «Как нет?» Натан молчал, а мне хотелось ухватить его за грудки и начать трясти, чтобы он не прятал взгляд и не скрывал от меня ничего. «Никс, не волнуйся, Тер особенный, ему ничего не угрожает, он...» «В общем, он сам расскажет. Но с ним градис». Я на мгновение представила, как будет страдать Рокси, если останется одна с ребёнком на руках, и чуть не разревелась от жалости к подруге. «У него дочь, он должен её вырастить». Градис — взрослый, опытный легионер. Раз он пошёл с Тером, значит, уверен в своих силах. Жёстко пресёк мою истерику Натан. «А ты уверен, что они пошли туда добровольно? А может, их заставили или им приказали?» «Ты зря подозреваешь командора. Если бы он был против тебя, ты бы сидела запертой в казематах дворца. Он не пойдёт против легиона, которым командовал последние триста лет. — качнул головой Дуал. — Если хочешь, я выведу тебя из дворца и спрячу до возвращения Терона. А если он не вернется? Меня разрывали сомнения. Я не знала, кому верить и можно ли доверять Натану. Но даже если он искренен, что дальше? Всю жизнь жить в изгнании, прятаться, дрожать, не зная, кому можно доверять, а кому нет. Подозревать знакомых, не верить никому. Одиночество. Вечный страх быть пойманной. Ни семьи, ни детей, ни стабильности. Жить и завидовать тем, у кого это есть. Наблюдать издалек, как растет дочь Рокси. Сожалеть о собственной трусости. Нужна ли мне такая жизнь? Нет. «Ма, я с тобой!» Раздался едва слышный голосок Дю, и я на мгновение забыла, как дышать. Не знаю, какие отношения у дуалов с их симбионтами, а я уже не представляла свою жизнь без этого тихого голоса в своей голове. Не хочу полного слияния. Как же мне жить без реплик этой несносной тьмы? Почему ты плачешь? Напрягся Натан. А я и не заметила, как по щекам потекли слезы. Смахнула их быстро и улыбнулась. Все хорошо, Натан. Мой источник вновь со мной. Теперь мне ничего не страшно. Дуал смотрел на меня задумчиво. А потом я увидела, как от него отделилась тонкая, почти незаметная струя тьмы и коснулась моего лица в нежном жесте. Я замерла. Дуал смотрел на меня, не моргая, а потом широко улыбнулся. Да ты полна сюрпризов, Никс. Ой, мам, он такой классный. Я влюбилась. С ума сошла. Да он старый для тебя. Мужчина должен быть опытным. Его тьма такая, такая. Я смотрела на улыбающегося Натана и хлопала глазами. Ты ему показалась? Это же безобразие какое-то. Отцу? Тьфу, Терону, ты не показалась, а какому-то смазливому хлыщу? Ну, ма!» В голоске тьмы послышались виноватые нотки. «Я такого, как он, ещё не видела. Интересно, а какой он в истинной ипостасе? Слабее папы, я вижу. Но очень, наверное, красивый». Под смеющимся взглядом Натана я потрясла головой и энергично потёрла щёки. У меня тут казнь на носу, а моя тьма решила впервые влюбиться. Ужас. Разве ваши симы могут испытывать эмоции? Не такие, как люди. Натан перевёл на меня смеющийся взгляд. Скорее, жёсткий анализ и правильный вывод. Но наши симы — часть нас. Мой арчил это я. Он не может существовать отдельно от меня. Мои мысли — его мысли. Мои симпатии — его симпатии. Мы одно существо, вот поэтому и погибаем вместе. А тот яд снотворное, который мне дали, может убить симбионта? В больших дозах он способен ввести Сима в литургию. А это то же самое, что и смерть. Потемнел лицом Натан и втянул тьму в себя. Я слышала, как разочарованно вздохнула Дю. Терон знает. Я неопределенно пожала плечами. Мне казалось, что он уже догадался, и Крет тоже. «А что ты видел?» «Очень наглую, очень красивую и очень любопытную тьму». Натан откинулся на стуле. «И очень самостоятельную». «Он сказал, что я красивая. Ехоу!» Заорала в голове Дю. «Да, она такая». Я улыбнулась. «Она зовёт меня мамой». «О боги всех миров!» Только ради того, чтобы увидеть огромное анимешное глазища на лице симпатичного дуала, стоило это сказать. Это было бы здорово, если бы не неуменьшающееся волнение Затерона. Вот где его носят Натан, ты уверен, что Тер вернётся? Как-то совсем жалостливо это прозвучало. Не сомневайся, его почти невозможно убить, — усмехнулся Дуал. Выполнит задание командора и вернётся. Ещё и Града притащат на буксире. Всё будет хорошо, Никс. Ага, всё же задание командора. «Натан специально проговорился или нечаянно?» слушая как так получилось, что твоя тьма обрела сознание и смогла вырасти до взрослой особи? Ведь они не живут в людях». «Добрый день, старейшина. Не следует ходить порталами и пугать беременных женщин». «Элина Никсеттери». Скрипучий голос за спиной заставил меня напрячься, а Адю опять затаится. Я медленно повернулась. «Пойдём, поговорим, детка». Мэтр Крет сделал приглашающий жест в сторону открытого портала. Натан встал, я замотала головой и тоже вскочила. «Никуда я с ним одна не пойду. Пусть здесь, — говорит, — при Натане. Но меня уже затягивала в призрачную дверь, и я ничего с этим не могла поделать».